Глава 82. Явившись в Комптон, Хантер разыскал ежегодник 1985 года. Того года, когда отец Фабиан завершил учебу. Он также раскопал его старые матрикулы и табели с оценками. Молодого священника выставляли за порог семь раз в течение года. Самое интересное в том, что все семь раз его отстраняли по требованию одной и той же учительницы, миссис Патриша рит Она преподавала алгебру, предмет, по которому, судя по оценкам, у священника была самая плохая успеваемость. Учителя склонны помнить своих самых плохих учеников куда лучше, чем хороших. Хантер не сомневался, что если кто-то и помнил Бретта Стюарта Николса, то, конечно же, по три шарит. Небо и светло-голубого стало ночным, когда Хантер вошел в свой кабинет. Гарсия явился всего за пару минут до него и сейчас стоял перед планшетом с изображениями, внимательно изучая одну из фотографий. Он повернулся к Хантеру. «Ты не поверишь, что я нашел!» — возбужденно сказал он, помахивая фотографией 9 на 12 которую держал в руке. Хантер вопросительно вскинул брови и подошел к партнеру. «Я нашел ее на старом складе в Гардене!» — протянул он Хантеру фотографию. «На складе?» Гарсия быстро описал день в гардене и ткнул в изображение указательным пальцем. «Вторая девочка слева». Хантеру не потребовалось много времени, чтобы рассмотреть ту девочку, на которую указывал Гарсия. «Аманда Рейли», — уверенно признал он. «Совершенно верно». Гарсия извлек из ящика стола, древнюю, времен Шерлока Холмса лупу и протянул ее Хантеру. «Но это не все». «Глянь на последнюю девочку справа, ту, у которой на лице вроде бы смущенное выражение». Хантер снова стал рассматривать изображение, на этот раз дальше. В девочке не было ничего особенного, и он уже собирался спросить Гарсию, что в ней такого, когда он увидел это и остановился. «Ты меня дурачишь? Показалось знакомой?» Хантер повернулся к планшету и отколол от него фотографию женщины, Которую они нашли на камине в доме в Малибу, ту, на спине у которой был номер два. Он положил ее на свой стол и рядом разместил фотографию школьниц. Он несколько раз переводил взгляд с одной фотографии на другую, пока наконец не посмотрел на Гарсию. Это она! Гарсия медленно склонил голову. Так я и подумал, но при мне не было фотографий. Он показал на изображение женщины на столе Хантера. Мне нужно было вернуться сюда, чтобы убедиться. Теперь я уверен. Они ходили в одну и ту же школу, Роберт. Аманда и доказанная вторая жертва держались вместе. — Как ее имя? Кто она? — Это я еще не выяснил. — Ты раздобыл ежегодник? — Гарси рассказал ему о похищенных ежегодниках и сгоревшей типографии. — Школа может иметь общий снимок выпускников, но я не уверен. Как я сказал, Первым делом я должен был убедиться в своих подозрениях, а когда выбрался из кладского помещения, все уже ушли. Сегодня последний день учебы, и школа закрывается на каникулы. Гарсия вернулся к своему столу. Если у них есть снимок выпускников, и он не был украден, то, скорее всего, его можно найти в библиотеке. А у этого мистера Дэвиса не было ключей от нее. Может, и были, но я не знал, с чего начать. Библиотека у них очень большая. Я бы только потерял там время. Нам нужен библиотекарь или кто-то работавший там, но с сегодняшнего дня все в отпуске. Хантер задумался. Ладно, давай попробуем снова связаться с директором школы или с кем-то, кто знает, где можно найти эти выпускные фотографии. Он посмотрел на фотографию девочек. Две из этой четверки мертвы, двум другим, возможно, угрожает большая опасность. Нам нужно найти их и как можно быстрее». С грохотом распахнулась дверь в кабинет, и оба детектива обернулись. На пороге с разъяренным видом стояла капитан Блейк. «Чем черт бы вас побрал, вы тут занимаетесь!» — сквозь тиснутые зубы процедила она.